Александр Бедрянец. Реактивный авантюрист. Новеллы и воспоминания. Книга состоит из двух частей – «Обратная случайность» и «Реактивный авантюрист», которые рассказывают об одном веселом, загадочном и выдающемся во всех отношениях человеке. Обычная жизнь станицы Камчатской и ее обитателей, донских жителей, предстаёт в таком удивительном свете, что напоминает захватывающий боевик. Это описание жизни чародея, экстрасенса и одновременно учебник по выживанию. Повествование не содержит каких-то особых фантастических приключений, выдуманных супергероев. Все действующие лица имеют реальные прототипы. Все события происходили на самом деле. А действия разворачиваются на наших родных российских просторах в той Ростовской области, где живут самые красивые девушки и случаются самые необычные вещи.